Глава третья Ночь прошла спокойно и, встав с первыми лучами солнца, торопиться в путь экипаж и пассажиры, затонувшие каравеллы, не стали. Лотона, о чем-то пошептавшись сначала стани и затем Слоимом подошла к землянину. Пока завтра готовится, мы хотим с тобой в лес прогуляться. Она наклонилась, взяла лежавший на земле меч Игоря и протянула ему. «Совсем ненадолго». «Попаданец и сам только что хотел сходить в лес, но свидетели, тем более женщины, ему при этом совсем не были нужны». «А вы меня в какую сторону тащите?» — поинтересовался он. «Тогда подождите, я сперва пойду на север». Вернувшийся Егоров еще решил спуститься к морю. Вода была холодной, не искупаешься, но освежающие процедуры, раздевшись по пояс, землянин совершил. какое то удивление эта его странность не вызвала даже у членов экипажа удачи. За время плавания все привыкли к некоторым особенностям поведения псевдоторвальница. «Ну, пойдем», — сказал Игорь, вытеревшись насухо и одевшись. «Куда вы меня тянете? Надеюсь, не темную собираетесь устроить?» «Если бы знали, что это такое, наверняка бы устроили», — строго ответила Таня, но приподнятые уголки губ выдавали ее хорошее настроение. Таинственный вид, который напустила на себя троица его соратников, землянина интриговал, и он с интересом пошел за лоймом, пытаясь расслышать, о чем шепчутся двигавшиеся позади иск Магини. Далеко в лес они заходить не стали — Едва только стоянка скрылась из вида, Лойм обернулся и произнес: «Госпожа герцогиня, можно и здесь?» Латана подошла к бывшему десятнику и посмотрела на землянина. «Игорь, встань на одно колено!» — попросила она серьезным видом. Егоров уже догадался, какой ритуал герцогиня собирается провести. Пусть принятых здесь формальностей землянин не знал и понимал, что в этом мире используются другие правила, Однако торжественный вид друзей подсказал ему суть и цель предстоящего действа. Заставлять себя упрашивать он не собирался и опустился перед латаной на правое колено. Та положила ему на голову обе руки и произнесла чуть более высокопарно, чем попаданцу казалось уместным в их дружной компании. «Пользуясь правом принцессы Ливорского дома и владетельницы наследованного от матушки дофинства Стайр. «За услуги мне оказанные, в присутствии двух свободно рожденных подданных королевства, жалую Игорю Егорову...» В этот момент попаданец чуть не брякнул шубу старского плеча, но благоразумно промолчал. Зачем обижать Латану? Она же делает это, как говорится, от всего сердца. «Деревню Карас, Все доходы с нее и право суда в ней отныне принадлежат Лену, Игорю Карасу и его потомкам». «Встань, Лен Карас! Попаданец поднялся. «Спасибо, принцесса. Я что-то должен сейчас произнести, полагающееся по всему случаю», — спросил он. «Установленных формальностей нет», — Латана пожала плечами. «Но если ты сообщишь, что принимаешь жалованные с признательностью, то это будет вполне вежливо с твоей стороны. Только, к сожалению, Карас совсем маленькая деревушка. Чуть больше ста душ крепостных...» Но других, где бы уже не было владетелей, у меня нет. Дофинство мое крохотное, как и сам городок Стейр. Матушка его купила для меня, когда отец уже к ней охладел, и... Я принимаю карс с огромной признательностью, моя герцогиня. Игорь постарался изобразить церемониальный поклон, какие он видел в исторических фильмах. Или у него не получилось с этим действием, или наоборот получилось, но здесь такой галантности еще не видели, и все трое соратников изумленно замерли. Вот так, хотели командира удивить, ословили обратку. Таня и Лоим подошли к своему шефу с объятиями, а Латана извлекла из сумы, висевшей через плечо бывшего десятника, деревянную шкатулку и протянула ее по поданцу. Еще вот. — Это тоже подарок. Потом откроешь, посмотришь, что там. — Когда уже успела? Егоров, точнее теперь Лэн сразу же признал ящичек, который летаны Мир вынес из каюта капитана вместе с корабельной казной. В нем хранился пепел нарка. Герцогиня не стала произносить вслух ничего о содержимом шкатулки в присутствии Лойма, пока еще не посвященного в магические тайны своего начальника. Правда, попаданец считал, что кейсеру пора уже об этом узнать. Но все равно при той постоянной близости их нахождения рядом друг с другом долго скрывать от бывшего десятника способности Игоря не получится. Да и для интересов дела будет лучше, чтобы соратник не находился в неведении. «Спать надо меньше», — посоветовала Таня. Друзья засмеялись. А чего им не веселиться-то? От пиратов отбились, все живы, утро солнечное, впереди спокойная дорога в Ченорг, племяннику Латаны, да еще и личное участие каждого в приятной церемонии. На самом деле Игорь до познания спал и краем глаза видел, как кирцыгиня после повторного лечения боцмана о чем-то спокойно беседовала суперкарка. Только попаданец не подумал, что столь нужно ему дело, будет решено так быстро и просто. Хотя, если разобраться, ничего удивительного в этом не было. Искмогиня Лана предложила суперкарго равноценный обмен пепла Нарга на золотые монеты. И у мира Эмира не имелось никаких оснований отказать по пустяку той, благодаря кому, в том числе, удалось победить морских разбойников, а его боцману, получившему, по сути, смертельное ранение, сохранить жизнь и здоровье. «Грамоту на фиот сделаем на нормальном пергаменте, когда окажемся во дворце Эльсана», негромко сказала герцогиня, когда они вернулись к костру, где их уже ждал завтрак. «Правило «вассал моего вассала не мой вассал» действовало и на Орване», Мысли средневековых людей в разных мирах часто двигались в схожих направлениях. И теперь никто, кроме самой Латаны, даже король Левора, не мог лишить Тигре пожалованного ему манора. да и сама владетельница дофинства Стейра вернуть себе деревушку Карас имела очень ограниченные возможности, только если ее новый вассал будет увлечен в измене или поднимет бунт. Бывший спецназовец, неожиданно для себя оказавшийся феодалом, Участвовать в мятеже против своей соратницы совсем не собирался, хотя в полученном крохотном владении не нуждался. «Зачем оно ему, если разобраться?» «Ну ладно, пусть будет», — решил он. «В конце концов, есть пить не просит, само себя содержит, а если еще и какую-нибудь копеечку приносить станет, так и вовсе хорошо». Взглянув на довольных искмагинь, Игорь легко догадался, что идея легализовать заморского принца-беглеца на материке Роохан была плодом их совместных размышлений. «С Дильяном я пошлю у Гритана и Рода». Суперкарга уже отошел от своих мрачных размышлений по поводу будущего разговора с отцом и сейчас был настроен сугубо по-деловому. «Если у тебя получится договориться насчет повозок...» «Даже не сомневайся, получится», — уверенно произнес Егоров. «Жди!» «Думаю, уже к середине дня они вернутся с подводами». Попаданец имел в виду только матросов, Боцман после второго сеанса лечения попросился к исцелившей его иск Магини на службу, искренне желая отработать хотя бы часть своего возникшего перед ней долга. И мир не возражал, ему теперь, как говорится, семь бед один ответ. А раз Дельян не желает пока возвращаться на родину и продолжить покорение морских просторов на другом корабле, правда, еще неизвестно, предложили бы это ему или нет, то пусть делает, что хочет. Когда Латана спросила у Игоря разрешение принять к себе бывшего унтер-офицера Каравеллы, попаданец тоже возражать не стал. К тому же, как объяснила герцогине, ей понравилось, что человек предлагает свою службу, даже не догадываясь, кем на самом деле является поставившая его на ноги иск могиня. «У принцессы Ливорской не будет отбоя от подобных предложений, когда она займет владетельный трон», Но это, сделанное сейчас дельяном, наиболее ценно, потому что искренне и без расчета на получение каких-нибудь владетельных милостей. Имевший личный опыт предательства самых близких помощников, Латана теперь хотела иметь в своем окружении надежных людей, насколько это, конечно, возможно. «Игорь, я твою сумму взял». Подбежал к попаданцу кольцо с дедовским рюкзаком за плечами. «Гелеме сказал, чтоб она ничего не брала, но она ланен плащ взяла снести». «Не тяжело?» — поправляя на мальчишке лямки-ноши, Егоров незаметно проверил, не пойдет ли братик с перегрузом, и убедился, что все нормально, не надорвется. «Идите с сестрой сразу за дядей Лоймом!» Первоначально Игорь хотел идти к Лену разведанной им деревушке только вдвоем с Латаной, но затем здраво рассудил, что лишний раз возвращаться к стоянке не имеет никакого смысла, поэтому весь его отряд забрал свое имущество и дружно отправился в дорогу, попрощавшись с Летаном и оставшимися с ним моряками. Рабу Сенту теперь пришлось тащить на себе заметно меньше груза, Часть взятых в пилоне запасов продовольствия компания землянина подъела, да и влившийся в их коллектив боцман дельян вполне уже здоровый, взял на плечо мешок со сменной одеждой отряда. Как и полагается средневековой эпохи, земли здесь, даже в самых цивилизованных местах, были малонаселенными. Высокая детская смертность, частые эпидемии, антисанитария, войны, жестокие нравы и крайний недостаток продовольствия — вот главные причины такого положения вещей. Егоров сам своими глазами стал свидетелем того, что почти треть городского населения реально питается объедками, остающимися от других людей. И в столь прискорбные ситуации пребывают не только рабы, но и обнищавшие безработные или поденщики. Кстати, невольники гораздо чаще питались намного лучше свободных голодранцев. Про крепостных же Игорь узнал еще во время проживания в поселении Рой. В конце зимы крестьянам в неурожайные годы, чтобы не умереть от голода, приходилось питаться даже перетертой древесной корой. В общем, то, что совсем неподалеку от места высадки пассажиров Удачи оказалось поселение, можно назвать везением. Несмотря на приличное количество переносимых вещей и присутствие в отряде детей, до деревни они добирались минут сорок. Егоров все это время, пусть и не на лихом коне, скакал по бессмертным заветам Василия Ивановича Чпаева, но шел, как и полагается, командиру впереди своих людей. Мысли попаданца почти целиком витали вокруг драгоценного для него ящичка с магической субстанцией и были заняты гаданием, какой еще подарок подготовила судьба или его ждет облом. Почему-то в последнее не верилось. Игорь только краем уха слушал рассуждения Латаны, идущей на полшага позади, какая шикарная жизнь ждет его самого его друзей при ее дворе после того, как она вернет себе сына и получит во владение герцогства Гирфель. Не оставляла принцесса надежды получить себе таких умелых и хороших помощников, как ланкарас и Искмогене Отреагировал землянин лишь когда услышал, что их планы нуждаются в корректировке. В смысле сначала, сын, потом владения?» Вынырнул он из своих мечтаний, которые, правда, никак не были связаны с посулами Латаны, окрутились вокруг магии. Куда ты его собираешься брать, если у тебя еще ни кола, ни двора? Ничего, поживем пока гостями. Герцогиня с благодарностью приняла у Тани буртючок с вином, на ходу сделала пару мелких глотков и вернула емкость обратно. Про своего спасителя из плена молодая женщина даже не подумала. И утолить жажду ему не предложила. «Если братец узнает, а Вернигу наверняка это станет известно, что я согласилась на предложение Конгресса и вступила в борьбу за владение, то Динон точно мне не отдаст. А явись я к нему лично, обязательно отправят в Нолькер. Это наш фамильный замок, недалеко от столицы. Оттуда еще никто не убегал». Буду там десятком слуг командовать, без права выезжать за крепостные стены. Хотя не исключаю, что брат меня просто вином гостит, тем самым которому граф Олского опоил нашего отца. Таня говорила, что твоя магическая арка позволит переместиться через нее даже верхом. Это правда? — Ты считаешь меня лгуньей? — подала голос из к — Я-то думала, что мы друзья, госпожа. «Видишь, Игорь, мы с тобой поверили в ее искренность, а она даже сейчас нас во вранье подозревать начала. Представляешь, что с нами будет, когда госпожа-герцогиня полностью обретет власть?» «Таня, извини, я совсем не то имела в виду. Я лишь уточняла, имеется ли возможность...» «Тише», — скомандовал землянин, недовольный тем, что подруги начали говорить чуть громче, чем было допустимо. Идущие позади боцманы раб, хоть и пыхтели от тяжести несомых тюков, Начали, как заметил попаданец, прислушиваться к повышенному тону искмагинь. Говорите потише, а то кое-кто начинает уши греть. Игорь, Латана перешла на громкий шепот, я спросила. Да, Варку пройдет верховой, и легко. Вот я как раз об этом, продолжила герцогиня, взяв Танию за руку в качестве жеста извинения за свои неосторожные слова. Никто ведь не знает, куда я исчезла. Даже если и обнаружили подземный ход, слухи могут ходить любые, но где и сейчас точно не знают. Мы с тобой верхом переместимся на то место, где ты и Таня расстались с тем менялой, забыла, как его зовут, и оттуда поскачем в столицу. Там я в слезах и, трясясь от страха и пережитого ужаса, поведаю верную историю своего бегства от предателей и Похвалю своего верного вассала Лена Игоря карса который помог мне бежать. Представлю тебя королю, а дальше, как мы...» Уже на самом выходе из леса принцесса Ливорская чуть обогнала своего Лена и посмотрела на него. «Толково придумала», — кивнул тот, и в самом деле не увидев изъянов и в ее замысле. «Ну вот, почти пришли. Втроем поедем», — опять вмешалась в разговор искамогиня Моллс. «Ты ведь не забыла, госпожа, что и я, твоя верная наперсница, некоторым образом помогала тебе покинуть дворец? Скажешь об этом нашему великому королю?» «Да, конечно», — сразу же согласилась Латана, улыбнувшись. «Обязательно. Я и сама тебе хотела предложить, но подумала, что ты не захочешь оставлять Кольта и Гильму». «Лонь присмотрит», — Таня толкнула Игоря в бок, чтобы тот подтвердил ее предложение. «Тем более у нас еще один приглядчик появился» намекнула она на Дельяна. «И ведь мы их не в лесу с диким зверем оставим. Договорится наша высокородная госпожа, чтобы...» «Таня, пожалуйста, перестань!» Первый, оказавшись на краю выкошенного поля, Латана резко сбавила шаг. «Уже не смешно». От одного из больших и довольно небрежно сложных стогов, беспорядочно тут и там, располагавшихся на пространстве между лесом и околицей, отъезжала груженная сеном одноустная телега, которую тянули на себе немолодая женщина, двое мальчишек лет десяти и девочка, года на три их постарше. Все четверо были укутаны в грязные, а местами порванные накидки из грубого полотна. Но традиционные обмотки на ногах имелись только у детей». Женщина щеголяла в деревянных башмаках. Она и мальчишки, словно птица-тройка, тащили телегу, навалившись на ремень между оглоблями, а вот девочка шла сбоку, толкая повозку, вцепившись в ее борт. Именно девочка первая и увидела вышедших из леса людей. «Чужаки!» — закричала она. Спустя минуту Игорь наблюдал спиной всей четверки, бегущей в деревню без оглядки. Уж на что виденные землянином крестьянские поселения Левора вызывали у него жалость, но по сравнению с этой деревушкой, любую из них можно было бы считать рублевкой. Как будто здесь не люди живут, а скот. В поселении рои, даже рабы жили с большим комфортом. Крики крестьянки и детей вызвали переполох, который, впрочем, заметно успокоился, когда обитатели поселения разглядели в компании пришельцев из леса женщин и даже мальчика с девочкой. Видимо, оповещенный о гостях и о том, что они себя представляют, местный владетель не стал запираться в своем каменном доме-замке, а во главе четырех дружинников, вооруженных не только мечами, но и короткими копьями, вышел навстречу неизвестным ему людям в двух десятках шагов от своей жалкой твердыни, преградив им путь к сельской площади. — Кто такие и откуда взялись в моем владении? — спросил он. Хозяин Феода был худощавым, невысокого роста, седым и очень пожилым мужчиной. Он старался держаться твердо, говорить грозно, но и то, и другое у него получалось не очень хорошо. Латана придержала Игоря, чуть сжав ему запястье, и вышла вперед, подойдя к старому Лену довольно близко. «Приветствую тебя, благородный владетель». Даже учтивого поклона она изображать не стала, а в ее голосе прозвучал металл. «Я принцесса Ливорского дома, герцогиня Латана Пелонская. Волю хаоса, оказавшиеся в этих краях. Хочу обратиться к тебе за помощью на правах родственницы твоего государя. Представляю тебе моего спутника Лена Игоря Караса и свою помощницу из Таню Танию Молс. Сопровождающие меня люди также покинули захваченные бунтовщиками и исквариальцами Пилон». Едва только Латана начала говорить местные владетели его бойцы, трое из которых по возрасту были не сильно моложе своего господина, даже приоткрыли рты в изумлении от услышанного. Старый дворянин, весьма комично выглядевший с железным нагрудником, заметно шире его груди, изобразил поклон. — он захвачен! Госпожа герцегиня? Да, — Да-да, конечно. Любую помощь, что смогу. Я Лэн Шулт, вас, графа Вентерского, прошу быть тебя Лена Игоря и, и, и моими гостями. Лен Шулт оказался весьма приветлив, но от его предложения остаться на обед герцогиня отказалась. Егоров заметил большое облегчение, которое при этом испытал старый дворянин. Нет, дело было вовсе не в жадности Лена. Принять в своем доме герцогиню и принцессу одного из самых известных королевств для него являлось огромной честью. Вот только владетель Шулта явно стеснен в средствах. Игорь, попав внутрь каменного дома-крепости, оценил благосостояние здешнего мелкопоместного дворянина примерно на уровне зажиточных крестьян в дореволюционной России. Только мебели в доме стояло меньше, отапливался этот убогий, с позволения сказать, замок, очень плохо, вместо нормальных окон, щели, бойницы и отсутствие даже уличных удобств. Землянин с интересом хотел посмотреть жизнь небогатых дворян, что называется, изнутри, но, как выяснилось, тут и смотреть-то не на что. Убожество сплошное. Лэн Шулд был вдовцом и проводил свои дни в ожидании редких весточек от двух своих сыновей, которые служили гвардейскими офицерами в далекой от этих глухих мест империи Гиратуан. Нрава этот старый дворянин, как заметил попаданец, был весьма сурового, В стоявшей во дворе деревянной клетки, согнувшись в три погибели, сидел какой-то крестьянский парень, похоже, в чем-то провинившийся, а обе имевшиеся в доме немолодые и некрасивые служанки смотрели на своего господина все время с испугом. Позволь, госпожа, предложить тебе и Лену Карусу вина, изображал шут гостеприимного хозяина, хотя ни Таню, ни тем более остальных в свое жилище не пригласил, видимо, не по статусу. «Две повозки у меня найдутся, я уже дал распоряжение управителю. Ради такой гости я бы не стал и денег с моряков брать, но...» «У них есть чем заплатить», — небрежно отмахнулась Латана. «Еще нам нужны кони. Добраться до ближайшего города. Сколько можешь ждать? Сразу же вернем». Игорь как будто бы первый раз сейчас видел свою соратницу, смотрел и не узнавал. Герцогиня сидела в кресле хозяина владения, выпрямив спину — Взгляд имела надменный, улыбку холодную, а голос равнодушно-небрежный. — У меня всего три. Предоставив высокородные гости свое единственное кресло в кабинете, старик сидел рядом с Игорем на обычной деревенской лавке, стоявшей вдоль стены со всего одной высоко расположенной бойницей. — Но я готов вам их дать. Тут до Вентера даже пешком идти всего две десятины. — Отправлю с вами еще двоих своих дружинников в сопровождение. Они покажут короткую дорогу. Буду признательна, сказала Латана, принимая из дрожащих рук служанки, наполненный вином серебряный кубок. Самому Лену Шулту, как и Егорову, достались бронзовые посудины.